Глава 35. Среда 18 октября. Настроение в Риверсайде весь день царило веселое, и все, кроме сторонившегося других Уильяма, были вовлечены в подготовку большого писательского вечера. переполненное радостным ожиданием, Сэм почти непрерывно пела, развешивая радужные гирлянды собственного изготовления и расставляя стулья. Поскольку Мартиник пришла сегодня на работу первой и уже с 7 утра пекла булочки, Шарлота отправила ее ненадолго домой отдохнуть и собраться с силами. Когда Мартиник, нервничая в преддверии ответственного вечера, стояла перед зеркалом в ванной и приводила в порядок волосы, Внезапно хлопнула входная дверь. «Анжела, ты?» Не дождавшись ответа, Мартиник вышла в прихожую и увидела дочь, сидящей на длинной узкой банкетке напротив полки с обувью. «Привет, дружочек! Я думала, ты вернешься сегодня поздно. Как дела?» Уставившись в пол, Анжела покачала головой. «Так себе!» Мартиник медленно подошла и села рядом. Что-то случилось. Нехотя, вытащив из ушей белые наушники, Анжела отложила в сторону мобильный телефон. «Нет», — коротко ответила она, но по голосу Мартиник поняла, что что-то все-таки не так. «Ты ведь знаешь, что можешь поговорить со мной, о чем угодно», — добавила она, «и я не буду сердиться». Анжела прикрыла глаза. «Да ничего особенного», — повторила она. Пододвинувшись поближе, Мартиник осторожно положила руку на плечо Анжели. «Ну ладно», — произнесла Мартиник. «Можешь не рассказывать, просто посидим тут». Анжела вздохнула. «Просто...» Она умолкла, и Мартиник терпеливо ждала продолжения. «Да?» «Так сложно понять, типа, как поступить?» Мартиник кивнула изо всех сил стараясь изобразить понимающий вид. Понять, как поступить, с чем. Анжела пожала плечами. — С друзьями. — Кто-то сделал с тобой какую-нибудь глупость? Анжела бросила на нее подавленный взгляд. — Мама, ну ты что? — Ну ладно, извини. И что тогда сложного с друзьями и приятелями? Мартиник услышала, как дочь медленно выдохнула. — Я не знаю. Они, типа, говорят все время разное. Берди хочет, чтобы мы были с ней лучшими подружками. Но с нами иногда ошивается Тайлер, и я не против, потому что он мне нравится. А сегодня я узнала, что Берди и Тайлер пошли в кино без меня. Конечно, это фильм, который я и смотреть-то не хотела, но ощущение все равно какое-то... Анжела тихо всхлипнула, и Мартиник притянула ее к себе поближе. Девочка вначале напряглась всем телом, но спустя несколько секунд обмякла в объятиях матери. «Я просто не знаю, как с этим быть», — Мартиник прижалась щекой к голове Анжелы. Ей было больно слышать, что дочь чувствует себя отвергнутой, но в то же время радостно, что дочь, наконец, доверилась ей. «Но ты ведь можешь сказать Берди, что тебя расстраивает то, что она встречается с Тайлером без тебя?» Анжела засопела. А вдруг она тогда решит, что я зануда?» Мартиник погладила дочь по спине. «Не думаю». В мгновение Анжела молчала, потом подняла глаза на Мартиник. В них появился блеск. «Спасибо, мама». Мартиник осторожно взяла ее за руку. «Я всегда готова тебя поддержать, ты же знаешь». Анжела кивнула. «Я серьезно, ты можешь рассказать мне все, что угодно, и я не рассержусь». И даже если что-нибудь случится, нам лучше об этом знать, чтобы мы могли помочь тебе. Мартиник посмотрела Анжеле в глаза. Если дочь сейчас не расскажет ей, что произошло, она, скорее всего, так об этом никогда и не узнает. «Было тут кое-что», — внезапно произнесла Анжела, опять отведя взгляд. «Вот как? Что именно?» Дочь выдерживала паузу, уставившись в пустоту. Я сделала одну глупость, но тебе не хотела ничего об этом говорить. Мартиник взволнованно сглотнула. «Почему?» «Не знаю. Потому что боялась, что ты рассердишься. Потому что стыдно было. Ты мне уже говорила, что этого делать нельзя, а я тебя не послушала». В голове судорожно роились мысли. Мартиник сделала глубокий вдох. «Вспомнить бы, что именно она запрещала Анжеле». «Но тогда что же это?» — спросила она самым безмятежным тоном, на который только была способна. Наморщив нос, Анджела аккуратно приподняла свитер и обнажила живот. Посередине красовалась белая, закрепленная пластырем повязка. Дрожь пробежала по всему телу, но Мартиник усилием воли не показала свой испуг. «Ой, что это?» — анджела погладила себя по животу. Я сделала себе пирсинг пупка. — Сама? И незачем так кричать, — вздохнув, сказала Анжела. — Прости, ты сама проткнула себе пупок? — сукоризный уточнила Мартиник. — Нет, не сама. Мне подружка помогала. Мартиник почесала в затылке. — Подружка, — подумала она, — это, конечно, намного лучше. — Больно было? — Анжела кивнула. Да, а потом еще воспалилась. Но, дружочек, почему ты не рассказала мне? Я бы помогла тебе. Я поговорила с папой, и он отвез меня к врачу. Понятно. И что сказал врач? Что рана не очень глубокая, и все заживет. Мартиник прикусила нижнюю губу. Ей очень хотелось рассказать Анжеле, насколько ее проделка могла оказаться опасной. Но, заметив угрюмое выражение лица дочери, Решила обойтись без нотаций. «Как хорошо, что папа помог тебе!» — проговорила она самым дружелюбным тоном, на который только была способна. А затем добавила, бросив взгляд на кухонные часы. «Очень жаль, но мне пора возвращаться в магазин. У нас сегодня встреча с писателем». Анжела теребила сережку в ухе. «Понятно. Никто к вам придет?» Мартиник улыбнулась. Впервые за несколько недель Дочь задала ей новый вопрос вместо привычных Дашь мне 10 фунтов?» или «А что есть сегодня будем?» «Джей Кей Роулинг!» Анжела просияла. «Круто! Это же та, которая написала Гарри Поттера!» «Точно!» — подтвердила, поднявшись Мартиник. «Хочешь со мной?» Она видела, как дочь раздумывает. Потом тоже встает. «Ладно, почему бы и нет?» На душе внезапно стало тепло. «Анжела хочет пойти в книжный магазин. Значит, нет в ней той ненависти к матери, которой опасалась Мартиник. Там будут булочки», — заметила она. «А если проголодаешься, закажем пиццу», — Анжела рассмеялась. «Я уже согласилась, мама. Тебе не надо меня подкупать». Мартиник опять притянула к себе дочь, и та нехотя обняла ее. «Ладно, хватит, а то я еще, пожалуй, передумаю». «Да, конечно, прости», — произнесла Мартиник, пытаясь скрыть свое счастье, чтобы Анжела не застеснялась и не решила все-таки остаться дома. Сэм, Мартиник и Шарлотта молча наблюдали за потоком людей, заполнявших магазин. Здесь были и пенсионеры на ходунках, и женщины средних лет, на высоких каблуках и с яркими шарфиками. И папа со школьниками, и молодежь в черных плащах с желтыми и бордовыми шейными платками в полоску. 160 подготовленных Сэм-билетов были давно распроданы. Узнав, сколько маленьких карточек распечатала, а потом аккуратно вырезала Сэм, Шарлотта высмеила ее оптимизм. Но теперь стало ясно, что Сэм была права, и на самом деле билетов нужно еще больше. Раньше в Риверсайде никогда не находилось одновременно столько людей, и Шарлотта подозревала, что они, скорее всего, с лихвой нарушили правила противопожарной безопасности, но сегодня придется закрыть на это глаза. За пару часов до мероприятия народ начал собираться на улице у магазина, поэтому Сэм с Шарлоттой осознали, что им надо по-другому организовать пространство торгового зала. Они полностью освободили центр помещения, поставив туда столик для автограф-сессии. Под ним разместили часть из пяти сотен книг о Гарри Поттере, которые Сэм с Уильямом мужественно притащили из квартиры Сары и достали из до сих пор не распакованных картонных коробок, стоявших по углам. Вдобавок, собрав все имеющиеся в доме столы и стулья, они расширили кафе. Это Сэм попросила Уильяма о помощи, и когда тот спустился в магазин, Шарлотта подумала, что он, наверное, уже простил ее. Но как только она пыталась заговорить с ним, Уильям что-то обиженно бормотал в ответ и уходил прочь. На сообщение он тоже не отвечал, поэтому Шарлотта поняла, что сразу после писательского вечера ей предстоит серьезный разговор. Посреди маленькой кухоньки возвышалась гора булочек, готовых к раздаче. А Анжела, дочь Мартиник, помогала варить и подавать кофе. Для Джейкей Роулинг, приехавшей на такси за полчаса до начала встречи, была проведена экскурсия по магазину, затем ее угостили чаем со шведской выпечкой. Теперь она стояла в стороне со своей помощницей, ожидая, когда ее представят публике. Вечер должна была вести Сэм. Но вначале Шарлотта хотела сказать приветственное слово. Сердце громко заколотилось в груди, когда она увидела, что стрелка часов приближается к шести. Шарлотта обменялась тревожными взглядами с Мартиник. Чуть подаль Шарлотта увидела даму в лиловой шляпке по форме напоминающей воронье гнездо. Она стояла и беседовала с мужчиной в темном костюме, в котором лишь спустя несколько секунд Шарлотта узнала Мака. Удивившись, она искренне улыбнулась. Парнелла, стоявшая позади этой пары, показала Шарлотте большой палец, сразу вселив в нее уверенность в своих силах. Лестница, выкрашенная в цвет зеленого горошка, использовалась сегодня в качестве сцены, и Шарлотта осторожно поднялась по ней. Когда она обернулась... Море людей внизу на мгновение перестало колыхаться. Пытаясь оценить, сколько же человек стоит перед ней, Шарлотта начала было быстро пересчитывать публику, но, дойдя до двух сотен, сдалась. На тротуаре перед магазином по-прежнему стояла очередь, и Уильям добровольно принял на себя роль вахтера. Шарлотта сильно прикусила нижнюю губу. «Теперь пора». «Здравствуйте! Добро пожаловать!» — произнесла она и умолкла, услышав, как сорвался голос. Множество любопытных взглядов устремилось на нее, и она почувствовала, как на шее проступил пот. «Меня зовут Шарлотта Ридберг. Я уверена, что некоторые из вас знали мою тетю, Сару Ридберг, которая проработала в этом книжном магазине больше тридцати лет». Но несколько недель назад управление магазином перешло ко мне. Откашлившись, Шарлотта еще раз поймала одобряющий взгляд Мартиник и продолжила. «Если быть совсем честной, когда я сюда приехала, о книгах мне было известно очень мало, а о том, как функционирует книжный магазин, и того меньше. Но благодаря неоценимой поддержке опытных сотрудников Риверсайда, Сэм и Мартиник, Я познакомилась с волшебным миром литературы и осознала, насколько важную роль он играет в нашей жизни. Книжный магазин Риверсайд это удивительное место, и я невероятно признательна судьбе за возможность каждый день работать здесь. Мы делаем все, чтобы магазин всегда гостеприимно распахивал для вас свои двери. Неважно, пришли ли вы к нам за читательскими рекомендациями, обращением, или самыми вкусными в мире булочками. Именно благодаря вам Риверсайд такой, какой есть, и я надеюсь, что вы и дальше будете приходить к нам и поддерживать нас. А теперь я хочу передать слово Сэм, которая представит вам нашу гостью, писательницу Джей Кей Роулинг. Публика загудела, и, спускаясь по лестнице, Шарлотта поймала взгляд Уильяма. Полсекунды они смотрели друг на друга, пока Шарлотта не спустилась, и чужие лица и шляпки ведьм не разделили их. Оставшаяся часть вечера прошла как один миг. Сэм, Шарлотта, Мартиник и Анжела еле успевали продавать книги и подавать булочки с напитками. Звуки непрерывно работающего кассового аппарата сопровождались звоном кофейных чашек и гомоном голосов смеющихся и беседующих людей. Казалось, что очередь за автографами не закончится никогда, и в какой-то момент Шарлотта начала опасаться, что им придется работать всю ночь. Однако она, конечно, была благодарна Сэм за то, что та в точности знала, как должна проходить автограф-сессия, и все время предупредительно проявляла заботу о Джеке и Рулинг. Шарлотта занервничала, лишь когда Сэм спустила с плеча свитер чтобы продемонстрировать свою татуировку. Шарлотта надеялась, что Сэм не скажет при этом что-нибудь неприличное, пытаясь закадрить автора Гарри Поттера. Когда последние гости в половине девятого покинули Риверсайд, и Джейк и Роулинг уехала обратно в гостиницу, забрав с собой по настоянию мартиник пакет со шведскими булочками, все, кроме Уильяма, опять исчезнувшего в своей квартире, собрались вокруг прилавка. Сэм считала кассу, анджела протирала столы, а Мартиник с Шарлоттой собирали грязные чашки. «Какая она все-таки приятная, Джейки и Роулинг!» радостно щебетала Мартиник. «Это правда! Если бы у меня не было пары, я бы подкатилась к ней без промедления!» ухмыльнувшись, заметила Сэм. Шарлотта бросила на нее укоризненный взгляд. «Ты ведь не наговорила ей глупостей?» Сэм почесала в затылке. Я только спросила, не хочет ли она прилечь, полоскаться со мной в коморке для чтения. Но, к сожалению, она мне отказала. Увидев вытаращенные глаза Шарлотты, Сэм громко расхохоталась. «Шучу! Не беспокойся!» Мартиник закрыла крышкой контейнер с булочками. «А вы слышали, что у нас был журналист из Daily Telegraph?» Шарлотта, обессилив, опустилась на стул. «Да, я поговорила с ним». «Правда?» — спросила Мартиник, убирая с прилавка оставшиеся крошки. Шарлотта кивнула. «Да, он сказал, что напишет целую статью о самой хиповой книжной лавке Лондона». Сэм расплылась в улыбке. «Классно! Это привлечет к нам массу новых посетителей. Будем надеяться», — Шарлотта огляделась. «Какой вечер! Спасибо, мои дорогие!» «За всю вашу помощь!» «Тебе спасибо!» — ответила Мартиник. «Очень может быть, что это и есть начало светлого будущего Риверсайда!» Шарлотта растерла ноющую шею. Она надеялась, что Мартиник права. «И тебе спасибо, Анжела!» — сказала Шарлотта, выделяя каждое слово. «Мы должны как-то отблагодарить тебя!» Анжела подняла вверх книгу. Я получила подписанный автором экземпляр «Гарри Поттера и проклятого дитя», так что я более чем довольна. С гордостью положив руку на плечо дочери, Мартиник обняла ее, и Шарлотта была так растрогана, что на глаза навернулись слезы. Ее собственная мать была бы в восторге от такого. Несмотря на переполох, наблюдавшийся в магазине последние несколько часов, Теннисон вновь лежал на своем обычном месте. Вначале Шарлотта опасалась, не перепугается ли кот, увидев столько людей. Но когда поток публики потянулся в магазин, Теннисон принялся важно прохаживаться вокруг, помахивая хвостом и благосклонно позволяя восхищаться собой. Когда народу стало очень много, Теннисон переместился на лестницу, где с довольным видом вылизывал шорстку пока хор посетителей восклицал комплименты в его адрес. «Хорошо!» — вдруг громко сказала Сэм. «Может быть, я сошла с ума, но, похоже, выручка за сегодняшний вечер составила больше десяти тысяч фунтов!» Шарлотта поднялась. «Что ты говоришь?» Мартиник принялась считать вслух. «Сто шестьдесят билетов по десять фунтов каждый и почти пятьсот книг по двадцать фунтов!» — загибала она пальцы. — Плюс штук двести булочек и кофе в придачу. — Да, вполне возможно, это соответствует действительности. — Ну это же здорово! — выкрикнула Сэм. — Значит, мы остаемся на плаву? Шарлотта смогла только утвердительно кивнуть в ответ. — Да, по крайней мере, этого хватит еще на некоторое время. Она улыбнулась, увидев, как Сэм и Мартиник обняли друг друга. Завтра Шарлотта вспомнит и применит свой голос жесткого переговорщика, чтобы позвонить в банк. Если у них есть в наличии большая часть необходимой суммы, этот Карл Чамберс обязан согласиться на рассрочку платежа, иначе он совершит должностное преступление, как сказал бы Алекс. Шарлотта засмеялась от этого воспоминания. «Ох уж этот Алекс со всеми его высказываниями!» Потом ее мысли переключились на Уильяма. Шарлотте необходимо поговорить с ним, объяснить, почему она не рассказывала ему о бедственном положении магазина. Уильям поймет, в этом она была уверена. Но этот разговор надо отложить на завтра, потому что сегодня глаза уже слипаются от усталости.